Глава 18. В больнице провели много времени. Стас, как вошёл в палату, долго не выходил. Я сидела в кресле под дверью и ждала, ждала, ждала и решила посмотреть, что там происходит, потому что мой мозг рисовал картинки, которые меня пугать начинали. Там было темно, точнее, приглушённый свет и писк приборов. Его мама по-прежнему красивая, Но синяки на теле, которые виднелись на открытых участках тела, уже сошли. Стас сидел рядом с ней в кресле, исконне в голову кладоне, уперевшись а боковушку локтем, не шевелился. Не я думала, он спал, но пройдя немного в сторону, заметила открытые пустые глаза, настолько пустые, что испугалась. Стас. Голос был еле слышен и больше похож на хрип. Мужчина не реагировал вообще, а я терялась в своих страхах. Не знала, что делать вообще. Больница стала фобией для меня за последний год. Куда попадать не хотелось совсем, но я стояла тут рядом с ним в эту секунду, зная, что должна находиться тут сейчас. Медленно подошла к нему и положила ладонь на его плечо. Лишь тогда он среагировал и прикоснулся к оключищей ко их моей кисти, зажав её. Я увидела его ронимым таким, каким видела год назад, тем летом, что принадлежало только нам двоим. Я не рассказывал тебе, начал тихо, что у меня был брат, младший. И я замерла. Слово "был" определило всю историю, конец которой я слышать не хотела. Селилась сказать, что не стоит делиться со мной ею, но и отвергнуть его в этот момент не могла. Нет, я не знала об этом. С трудом ответила ему, чувствуя, как подкашиваются ноги. Стас взял мою руку, что оставалась на плече, и обвёл меня по кругу, посадив на своё кресло, а сам встал напротив, облокотившись на стену. Обалденный пацан такой. Улыбнулся, посмотрев в окно, закрытое частично широкими лентами жалюзи, но один луч, особенно сильный, показал мне слезу, скатившуюся тонкой дорожкой из правого глаза. В свои 10 я не знал, что с ним делать. Он только родился, постоянно кричал и не сходил с маминых рук. А потом прошёл год. Кричать Богдан не перестал, потому что стал ходить и падать. Если я раньше старался тусоваться с друзьями, то потом, когда малый подрос, проводил с ним всё больше времени. Мама была такая счастливая, а отец был отцом, не таким, каким ты видишь его сейчас. Он был другим, строгим во многом, отстранённым, но он старался вроде бы Сложно было поверить в слова Стаса, в том смысле, что тот монстр, которого я видела не раз, мало походил на человека, а назвать его отцом было ещё сложнее. Каждое лето мы открывали бассейн и проводили там много времени. Отец брал работу на дом и был постоянно рядом. Брат так и не смог покорить воду, не понимая почему, даже инструктора наняли детского, или как там его звать. Но он боялся плавать. Ему было 4, мне 14 тем летом. Я готовился к какому-то экзамену в 9 классе, так как перескочил четвёртый, а в 10 и 11 я и те не очень хотел. После бессонной ночи я проснулся на удивление рано и, спустившись, увидел, как через заднюю дверь дома вышла женщина. Стройная, высокая, и явно была мало похожа на горничную или нашу домоправительницу. Но она сбегала, а не просто выходила. Я все понял, не глупый. А когда нашел отца на кухне, тот допивал свой кофе. Меня поразило то, с какой легкостью он поцеловал маму, поблагодарил за завтрак ее и сел читать новости. Смотрела на него и внутри поднималась ярость. Я не понимал, зачем ему та, если есть мама. Стас, ты уже поел? Пойдем позанимаемся с тобой, пока Богдан спокойно играет в игрушки, сказала она мне, встав из-за стола. Ты с ним ссюсюкаешься. Если выучил, то сдаст. Нет, так останется и пересдавать будет. Иди к младшему сыну. Такое я часто слышал от него. Почему-то отец чётко давал понять, что младший брат ему особенно дорог, нежели я. А через полчаса, ответив на все вопросы, я услышал мамин громкий крик. Он был очень громким, таким, что могли забиться все стёкла нашего огромного дома. Стас замолчал, спустившись на пол, а я плакала и плакала. Тихо, чтобы не выдать себя, чтобы не спугнуть. А я до сих пор слышу её крик. Он стоит тут в голове, стал стучать яростно по виску указательным пальцем и не проходит, не меркнет. Столько лет прошло, он по-прежнему не умолкает. И тут я посмотрела на него и видела того четырнадцатилетнего мальчика, который в итоге остался один на один в тот день с самим собой, потому что горе вошло в их сердца и осталось чёрной лентой скручивать их души. Не выдержала и сползла к нему, чтобы обнять, чтобы просто быть рядом. Мне так жаль. Стас взял меня так крепко и пересадил боком на свои ноги. Мне казалось, он сломает мне рёбра, но я не шевелилась, только гладила его по голове и говорила: "Как мне жаль.